Горче сердце гложат горести любимой. И он снова впал в задумчивость. Маннанан тоже оставил Скафлока в покое, не пытаясь ускорить его душевное пробуждение. Лодка мчалась на восток, подгоняемая свежим ветром. Все было неподвижно в этом мире камня и льда. Только волны шумели, да снежные смерчи велись в горах, да в небе мерцали сполохи. Но Скафлок чувствовал недальнее присутствие тех, кто вечно грозил богам Севера. Здесь была родина утгард локи Хель, Фенриса, Йормунганд и Гарма, которые в конце времен проглотит луну. Пока Скафлок боролся со своим унынием, лодка прошла немалый путь. Манненон обшаривал каждый фьорд, рассчитывая добраться наконец до цели. Волитель морей, почувствовав, что они приближаются к Утгарду, забеспокоился. — Бульверк, я слышал, живет в горах, — сказал Скафлок. — Должно быть в пещере. — В этой проклятой стране полно пещер. — Но это, сдается мне, очень велика. И, кроме того, вокруг должны быть приметы кузницы. Маннанан согласно кивнул и направил лодку в следующий залив. Только теперь, когда они вплотную подошли к береговым утесам, Скафлок понял, насколько они высоки. У него закружилась голова, когда он попробовал увидеть их вершины. Над ними плыло несколько туч, и тут ему вдруг показалось, что скалы падают на него. Точно мир начал рушиться в море. Лодка, тем временем, проскользнув между утесами, устремилась во фьорд. Она пробиралась лабиринтом Шхер между скал, заслонивших звезды. Тут Скафлок учуял, что ветер донес слабый запах дыма и горячего железа, и услышал далекие удары молота. Все было ясно без слов. Маннанан вошел во фьорд. Вскоре утесы полностью закрыли дорогу ветру, так что дальше им пришлось идти на веслах. И хотя они шли довольно быстро, фьорд был таким длинным, что казалось, они не сдвинулись с места. Тишина стала еще глубже, точно звук замерз насмерть, и теперь северное сияние пляшет над его могилой. С высокого многозвездного купола небес, кружась, упало несколько сухих снежинок. Мороз крепчал. Скафлоку начало казаться, что тишина притаилась, как хищник который вот-вот бросятся на тебя с горящими глазами, хлеща себя хвостом по бокам. Он каким-то образом почувствовал, что за ними наблюдают. Лодка медленно пробиралась по извилистому фьорду вглубь промерзшей страны. Один раз ко флоку послышалось, что кто-то крадется за ними вдоль берега. Ветер выл над вершинами скал, которые были так высоки, что казалось, он дует между звезд. Странно было видеть, как светлый образ фант на носу лодки, танцуя, пробирается в Йотунхейм. В конце концов, лодка подошла к широкому откосу горы, чью вершину венчала полярная звезда. По склону до самой воды спускался зловещий мерцающий ледник. «Пожалуй, мы здесь причалим», — сказал Маннанан. Из-за груды льда раздался свист. «Сдается мне, надо быть настороже». «Осторожней, Маннанан», — сказал Скафлок. Он и его спутник начали торопливо вооружаться. Они надели шлемы и кольчуги, а поверх них меховую одежду, потому что холод был немилосердный. Каждый взял с собой щит и перепоясался мечом. Кроме того, в руках скафлока был еще один меч, а Маннонон взял с собой свое большое копье, чей широкий наконечник мерцалка как лунная дорожка на море. Лодка причалила к берегу, состоящему из битого сланца в перемешку со льдом. Скафлок, не замочив ног в ледяной воде, спрыгнул на камни. Он вытащил лодку на берег и привязал ее, пока Маннанан напряженно вглядывался в окружающую тьму. Неожиданно они услышали скрежет, будто кто-то тащил по камням тяжелый груз. — Наш путь во мраке и среди великого зла, — заметил повелитель Морей. — Однако мы вряд ли останемся целы, если будем медлить. Они пустились в путь, пробираясь между скал и осколков льда, величиной с добрый дом. Тьма сгустилась, и неровный свет нескольких звезд уже не помогал, двигались больше на ощупь. Скверный запах, вокруг них все сгущался. Сильнее становился холод, громче свист и скрежет. Пробираясь через трещину в леднике, скавлук увидел перед собой длинную бледную тварь. Он сжал рукоятку меча.